Глава 11 Выбор сильного. Я уважала Такера. Нас раньше связывали общие дела. Он помогал мне, я ему. Но долг погашен. Завязывай со своими игрушками, парень. Либо как должно работаешь, либо возвращайся назад и снова разбирай, что приносим. За время нашего знакомства с Хольгой это была самая длинная речь, что я от нее услышал. Впрочем, до сегодняшнего дня бригадирша сборщиков толком и не общалась со мной. Дежурные фразы, холодные взгляды, многозначительное молчание. Но вот пришел срок, и найдя меня на практически выкошенной поляне Салема, и она начинает сама разговор, который я готовил на завтра. «Знаю. Месяц сегодня выходит». Кивнул я серьезно. «Только договор у вас с дедом не про время был, а про деньги». Идем дальше на тех же условиях. Хольга насупилась. Никаких дальше, парень. Я серьезно рискую с твоими игрульками. Всплывет с меня, спросят Такие дела в долг не делаются. Зачем в долг? Ухмыльнулся я. Вот оплата, подготовил уже. Знал, что завтра рассчитываться, как раз слазил в тайник. Такер, что ли, наперед тебе денег оставил? Прищурилась сборщица. Едва успевшая сверкнуть на моей ладони серебрушка, стремительно переместилась в кулак Хольги и тут же исчезла в скрытом под подолом кармане. «Немного совсем», — не моргнув, соврал я. «А вот теперь самое время повернуть разговор в интересующую меня сторону. Так-то денег у меня и действительно сущие гроши. В бабах целое состояние, но его еще нужно перевести в монеты». Недалями же трое роста расплачиваться, когда мне что-то понадобится. Через пару недель к нам заявятся торговцы из Града. Их обоз через нашу деревню всего три раза за год проходит. Ярмаркой на пару дней станут. Мне хотелось бы кое-чего прикупить. Оно-то, конечно, и у своих можно, но наш лавочник три шкуры дерет. У него, если срочно, вдруг что? А у мастеровых местных совсем не то качество. У Градовских в основном все и тарится. Только вот есть проблема одна. Никто мены нормальной не станет с мальчишкой вести. Цену взвинтят, обдурачат, всучат не то. Знаем мы их. Да и внимание к себе покупками привлекать мне нельзя. Думал, Такера попрошу. Не судьба. К Марге с просьбой лезть — это значит сознаваться во всем. Бабке точно затея с охотой моей не понравится. Она на меня слишком много надежд возлагает. Из выросших в деревне при Марге сирот, отботрачив два парня, назад не вернулись. Решили искать лучшие доли. А девки все три замуж выскочили, и нос нынче от нас сирот воротит. Бабка знает, что я не такой. Я и дальше о младших заботиться буду. И плевать марги на десяток бобов, что за месяц всего добыть смог. Ей важнее нас вырастить. А охота, как ни крути, большой риск. В общем, нужен мне человек, кто поможет. Надежный и взрослый. И лучше Хольги, который вроде как дед доверял, никого у меня на примете нет. Пора мне собственными связями обзаводиться. На будущий месяц уже наскрести не смогу, вздохнул я. Попробую на ярмарке бабы обменять, чтобы было чем с тобой в другой раз расплатиться. Бабы и есть. Взлетели вверх тонкие брови Хольги. Неужто смог такие звери добыть? Женщина недоверчиво посмотрела на меня сверху вниз. «Давай я возьму. Один боб, и до зимы мы в расчете. Хитрит тетка. До зимы календарем, если чуть меньше пяти месяцев. Но у нас принято приход зимы по первому снегу считать, а тот может и в самом начале грудни выпасть, если не вообще в конце листопада. Это к размер в ее пользу тем более». «Нет уж, нашла дурака». «До зимы дожить надо», — отбился я присказкой. «Да мне деньги и на другое нужны». «Ну-ка, клюнет». «Вот вроде умный парень ты, а дурак дураком», — покачала головой Хольга. «Когда ты на ярмарке видел, чтобы дети сами торговлю вели?» «Я подросток уже. Сходи в воду, глянься. Подросток!» — скривилась сборщица. «Или градские обуют, или свои старости донесут. Спросит у тебя Хваны про бобы и про деньги. Так и до наших дел тайных дойдет». «Нет уж, парень, только через меня вся торговля. Бабы взвон оберну, куплю тихо, что надо. Только в память о такере десятину смешную за риски возьму». Клюнула. «Десятина всяк лучше, чем с вахном впополам все делить. И на пятую долю бы я согласился, продешевила тетка». «Согласен». И, пожав на удивление крепкую для женской ладонь, свернул тему. Выдай ту из побольше, за место тряпки мне завтра. Малишка зреть начала, стану ягодой норму сдавать. Одна мелкая нутрия на четыре селка. И то радость, вчера пусто было. Изжили себе островки. Теперь время надо, чтобы зверь новый эти места заселил. А времени у меня нет. Хочешь, не хочешь, а придется возвращаться с силками на дикую землю. Как про себя я стал называть большой остров. Одну здесь ловушку оставлю на мелочь, что будет приманкой, а из остальных всех веревок буду новую делать, вроде той, что помогла журавля изловить. Переплыл на тот берег и отправился бродить по округе. Место нужно такое, чтобы и до воды недалече, и во всем остальном подходило. После недолгих раздумий таки выбрал одно. Кусты прямо под деревом. Сверху толстая ветка. К ней простую веревку вижу ту, что длинная. От нее уже вниз одна из такеровых заветных спускается. Дальше из такой же второй петля широченная. Третья, последняя. Живца на привесть сажать. Один край ее к стволу дерева намертво, чтобы без силка не остаться, если хищник вместе с приманкой потащит. Ну а ближе к другому опять колышек, что не даст зверьку сойти с нужного места. Проломал в нижней части кустарника норку, словно вход в гнездо там. Растянул по кругу свисающую сверху петлю. Один край присыпал землей, травки сверху подкинул. Другие в кусты утопил, чтобы тоже не видно. Теперь кнутри, что под кустами попискивает, отсюда подобраться проще всего. Морду суй и хватай. Клюнет зверь, обязательно веревку заденет. Там натяжку идет. Сверху от большой ветки меньшая в бок отходит. Я ее изогнул, подпер клинышком и основную веревку вокруг петлей обернул. Стоит ее потревожить, как подпорка выскочит, и веточка разогнется, затягивая петлю на шее неосторожного хищника. Хотя с чего бы им тут быть осторожными? В прошлый раз, когда был здесь, с лесой чуть ли не нос к носу столкнулся. Здоровучая, почти волк по размеру. Оценивающая оглядела меня... Тявкнула пару раз и, решив, что с этим странным двуногим зверем связываться ей не досуг, все же свернула с тропы. Вот бы такую поймать. Впрочем, леса, хоть и хищник, но далеко не сильнейший в наших лесах. Может и не дождаться меня в силке. Лучше бы кого покрупнее изловить. Такого, на кого никакой другой зверь не позарится. В ветках, которые веревка привязана и косолапого, выдержит, если не старый совсем уж. Правда, и убить его потом даже из самострела будет непросто. Но там уж придумаю что-нибудь. По-хорошему, как Такер еще говорил, на крупного зверя другие ловушки готовить бы. С противовесом тяжелым, такие, что добычу тянут вверх. Какие, если и не оторвут от земли, то придушит и обездвижит сильнее. Да только нет у меня силы нужной, чтобы такую ловушку поставить. Как и времени нет, чтобы волчьи ямы копать». То уже, если только ватагой. Закончил и за малишкой. Поспела уже. Столько здесь ее, что бери, не хочу. На месяц ближайший свою норму сборщика, считай, обеспечил. Теперь бы еще и охота пошла. Что упрямишься? В который раз, говорю, ко мне в бригаду пошли. Месяц уже у Хольги болтаешься, а кроме пайки шиш с плесенью. Я вон сегодня семилистник нашла. Так медяк сверху дали. Вея с гордостью машет у меня перед носом, зажатой между пальцев монеткой. «Сюда давай!» Тут же протягивает сморщенную ладонь Марга. Учись, скит «Третий за месяц уже!» «И лепешка, что два дня тому лопал, тоже вейки заслуга!» «Засунь свою мальчуковую гордость в отхожее место и к сестре старше иди!» «Глядишь, научит тебя, где и как искать нужно!» «Два сборщика в хате, а малышня голодает!» Расскажешь, кому не поверит. Добытчик, и твою. Надуваю губы и туплю взгляд. Через день у нас разговоры такие. Знали бы они, сколько я за тот месяц бобов трое роста добыл. Небось, по-другому бы пели. Но нельзя говорить, и я стоически продолжаю играть в оскорбленную гордость. Для домашних причина моего выбора бригады подростковая спесь, типа Хочу доказать, что мужик. Больно взрослый, чтобы под вейки на крыло забираться. Но что не доедаем, то правда. И кажется, я придумал, как эту проблему решить. Не пойду, фыркаю, и руки крест-накрест на грудь. Я разведывал просто. Скоро богатые находки пойдут. Еще скажете мне спасибо за набитое пузо. Слышали мы твое? Скоро. Бурчит марга и отворачивается к печи, где булькает в котелке супец на бараней кости. Как себе варево? Мясо там кот наплакал. Но живот урчит и от запаха этой унылой похлебки. Не права бабка. В этот раз не пустые слова говорю. Будет скоро и мясо, и хлеба в достатке. Раз уж с Хольгой про торговлю на ярмарке от моего имени сговорился, то смогу и еще одно взаимовыгодное дельце с теткой обстряпать. Пусть подсовывает мне втихаря травки ценные, а я ей за то платить стану. Обставим, как будто бы я отыскал. Вот тебе и прибавка пайка, и законные деньги. Теряю, конечно, в размене, но голодать, когда в схроне бобами на пол золотого, не дело. Сказал, скоро будет, и нечего тут. Мое слово твердое. Ни медведь, ни лиса и ни волк. Муфор. Везет мне в последнее время на этих усатых. Не такой гигант, как зверюга, загнавшая меня в нору, но тоже не маленький. Все кусты разворотил гад. Придется в следующий раз другое место под ловушку искать. Зато знаю теперь, что все правильно сделал. Петля как затянулась на шею у зверь, так там и находится. Веревочка тонкая так впилась в шкуру, что под мехом не видно. Мечась муфор только сильнее себя придушил. Та ветка, что в загибе была, давно сломана, но толстая, от которой снова идет, ожидаемо выдержала. Поводок не в натяг получился но свобода у муфра, локтя три, вправо-влево всего. Разгуляться не выйдет. Не пугай меня, киса, не страшно. Прижался к земле, словно к прыжку изготовился. Рычит, зубы скалит. Но бросаться не спешит. Знает, что болью аукнется, а толку нема. Шкура и так уже кровью запятнана. Видно, как шею драл, снять удавку пытаясь. Встретились бы в других обстоятельствах, в три секунды прикончил меня бы а так я здесь хозяин. Подошел ближе. Зло шикнул. Зверь вскинулся. Передние лапы с выпущенными когтями поднял, на одних задних стоит. Морду с пастью распахнутой выпятил. Шипит страшно. Но держит веревка, не дает до меня достать. Направил самострел. Два шага между нами всего, тут точно не промажешь, да и не видит опасности зверь в непонятной штуковине. Вылупился на наконечник штыря, что ему в морду смотрит. Даже жалко на миг его стало. «Убийца!» «Не я, киса это Перед глазами в миг всплыл образ Сайки-ушастика. Едва ли что этот самый, но точно такой же муфор тогда выбил ставни в землянке и прямо сквозь окно вытянул спящего ближе всех пацаненка. «Только мы и видели братика!» «Щелк!» «Точно в глаз!» и после взвода вторым штырем, выждав удобный момент, сбоку в горло. Пусть дергается, я подожду. Это жизнь. Наш мир — мир охоты. Либо охотятся на тебя, либо ты сам, охотник. Два дня после я занимался поиском нового места и наладкой точно такой же ловушки. Еще три дожидался, когда в селок на островке попадется очередная болотная крыса и обследовал берега дикой земли. Малишки в туис накидать с облепленного спелой ягодой куста не проблема, так что времени свободного появилось немного. Часок другой уделял тренировкам в стрельбе из самострела, метанию копья и ползанию по деревьям, что, на мой взгляд, дополнительно придавало мне ловкости. Для первых двух занятий использовал журавлиные островки. Еще одно название нанесено на существующую, пока только у меня в голове карту открытых земель. По веткам же скакал у себя уже, ближе к деревне. Сосны больно колючий для этого, а на дикой земле страшновато подолгу торчать. Да уж, бобы ловкости творят чудеса. Не знаю, сколько у меня нынче долей трое роста по этой ветви пути, но с белкой я уже готов потягаться. Не зря все-таки из трех добытых в сердце муфра бобов один съел. Там отыскалась каждого вида по штуке. Два в тайник, Один, силы которой в себя. Ловкость ловкостью, но и мышцы на руках и ногах теперь почти поспевают за скоростью. Ухватившись за тонкую ветку, минутами могу висеть. Запрыгнуть или подтянуться куда вообще не проблема. На ползанке каждодневная гребля, видать, тоже на пользу пошла. Выйди я сейчас, снова на драку с Потаркой, намял бы ему бока, как пить дать. Или, может, это так на меня хорошее настроение действует? что стабильно вверху все последние дни. После первой принесенной в землянку лепешки, что лишком выдали мне за якобы найденный драгоцвет, Марга перестала ворчать. Вчерашний же медиак, что на деле обошелся мне в два и тем более порадовал бабку. Больше Большевей не задирает нос и в бригаду к себе не зовет. На неделе еще пару раз выкуплю у Хольги редкую травку, за которую награда положена сборщику. А там уже и торговцы приедут. Закуплюсь через тетку. Монетой наперед запасусь. Голодать малышне не дам больше. Вот балда. Замечтавшись, поздно заметил опасность. С дюжину подростков, грамотно разойдясь цепью, окружали разлапистый дуб, облюбованный мной для тренировок. Пара девок, все остальные разного возраста парни. Йок. Ладмуровы подспорники в полном составе. Санос. Тот второй старшак, что был с ними в тот раз, неразлучная троица моих лучших друзей. Остальных знаю только по рожам, но все точно из той же ватаги. И один взрослый есть, что не сразу поймешь, так как тот же санос и плечистие и выше прыщавого лона. Видно, взяли с собою, как пропуск за чистокол. Вот ведь швысты проклятые, явно же, что специально искали меня». Ихватаги сейчас очередь в поселке сидеть. Вот и маются дурни бездельем. Неужто опять драться заставят? Не буду. Идут они лесом. «Гля, какая белка облезлая!» Крикнул так, чтобы и я слышал Санос. «Слезай, белочка, у меня для тебя орешки есть. И морковка!» Со смехом добавил кто-то из старших парней. «Это у тебя морковка!» Кохотнул Санос. «А у меня кабачок. — Слезай, кому сказано. — Ага, сейчас. Так я к тебе, уроду, и слез. Отвернулся и делаю вид, что внизу никого. — Спустить его, — спросил выжака один из парней. — Не нужно, сам слезет. И мне. — Слезай, а то пойдем твою беззубую выловим. Она ничего девка, если развернуть и нагнуть вообще огонь. — Не смей вею трогать! — Мгновенно слетел я с ветки на землю. «А то что?» Ехидно скались, надвинулся на меня Санас. «А то по закону ответишь». Я слегка успокоился. И зачем слез дурак? Он же просто пугает. Мальчишка безмозглый повелся. «По закону это если силком девку брать. Если сама даст, то какие проблемы? Мамка тебе будет кашу давать». — буркнул я. — Чего надо? Я тут занят как бы. — Как бы, шмяк бы, — передразнил меня Санас. — Отвлекли, Белочку. Дело у нас к тебе, мелкий. Гауча в прошлый раз ты обидел. Он отыграться хочет. — Да ну. Они что, звери, что ли? Второй раз слабака под мои кулаки толкают. С такими друзьями и врагов не надо. А дальше, скривившись, поинтересовался я, «Что дальше?» — не понял Санас. «Когда гаучи побью, с кем драться заставишь? Опять с патаром? Или сразу сам морду набьешь?» «Ты гаучи сначала одоле безродыш?» — ухмыльнулся Санас. «Он ведь без дела не сидел, тренировался. Медяк ставлю, начистит тебе рыло». «Серебро ставь». «А ты наглец!» «Откуда у тебя серебро, голыдьба безродная?» «Дерзить будешь, могу и наказать». «Ну так бейте и валите. Чего время тратить, если итог для меня один?» «Всегда думал, что у ватажников гордость есть. Ошибался. Звиняй!» Ехидная улыбка слетела с лица подростка. Санас нахмурился. «Честный бой. Один на один», — холодно произнес он. «Если Гауча победишь вторым противником брак, он ровесник твой, все по совести». «Принято». Серьезно кивнул я, скрестив на груди руки. И без ставок. Конечно, без ставок. Влез в разговор Потар. На тебя никто ставить не будет, безродная кунь. А у самого у тебя только дырка в кармане. Серебро. Ха! Какое тебе серебро, гнида тощая. Жуй алему, алемой закусывай. Я молчал. Пусть пищит, малыш. тоже мне охотник бывалый. Муфру в желтые глаза заглянили, журавлю в клюв, тогда и поговорим. «А пока не достоин ты, рыжая мразь. Я смеюсь над тобой, но ты не поймешь пока этого, слишком тупой». «Становитесь», — скомандовал Санос. Гауч твердой походкой вышел вперед и встал напротив меня, широко расставив ноги. «В этот раз на лице страха нет. Не неволили, значит, сам искал драки». «Как так?» «Тренировался, ага. Скорее поверю, что Боб другой слопал». Один, небось, у отца выпросил, другой ему потарка подкинул. У этого точно есть лишние. Думает, пару долей прибавил и богатырь сразу. Но-но, Сейчас накажу тебя снова, гаденыш. Давай. Гауч кинулся. В этот раз уже более умело. Видать, получил пару уроков от старших дружков. Только все равно слишком медленно движется. Пропустил его мимо и тут же в середину спины кулаком со всей силы. Не собираюсь сегодня проигрывать и поддаваться. раз так, значит, завершаем все быстро. Гауч ожидаемо рухнул вперед. Миг, я уже сижу у него на спине. Морда в землю, рука на изгиб. Сдаюсь, сдаюсь! Это было легко. Это все, что ли? Удивленный Сана одарил Гауча презрительным взглядом. Остальные молчат. Не ожидали уроды. А вот вам. Позоришь в атагу. Рывком поднял с земли проигравшего кучерявый старшак, чьего имени я не знал. Брак! Рявкнулся Анас. Ну-ка надери ему безродушу задницу. Я уже стоял на позиции. Брак так брак, он не старостый сын, его можно. Коренастый крепыш молча вышел вперед. Смотрит нагло, но я-то все вижу. Боится меня. Обалдеть, он меня. Кузнеца, сын, ну что же. Не будем разочаровывать зрителей. Хотели зрелище? Получайте. Давай. И я прыгнул. Прямым с правой в нос. Кровь, крик, ярость. Его, не моя. Брак рванул на пролом, кулаки замелькали. Дурак. Меня уже нет там. Отскочил, чуть сместился, пригнулся. И присяда в ухо. Ай! Этого так просто не свалишь, но мы не спешим. Плешу вокруг, то приближусь, то отдалюсь. Сам не бью. Вынуждаю руками махать мускулистого дурня. Устал уже, нет? Вот тебе еще в расквашенный нос. Ускорение для. Прыгай, прыгай, все равно не достанешь. Добавляем ноги. В живот, под колено, по почкам. Поймает, чистой силой возьмет, но он не поймает. Потешный бой у нас». Драка мальчишская По-настоящему бились бы с оружием до смерти. Уже лежал бы на земле кровью Харкал. А так всего лишь синяки собирает. Очередной удар в ухо. Еще один, особенно меткий, в окровавленный нос. «Сдаюсь!» — хрипит брак, прикрывая лицо. Этого даже валить не пришлось. Тишина. Тишина, тишина. «Сучья срань!» Санас в ярости. «Тикануть?» «Нет, стою. Смотрю, холодно. Все. Разобрались с делами?» «Позорники! Подсвинки убогие!» На меня Санас даже не смотрит. Весь гнев главаря на своих обращен. Зато смотрит Потар. И глаза его не обещают мне ничего хорошего. «Что, гад, понял, что в следующий раз на месте своих швыстов можешь сам оказаться?» «Пошли отсюда!» Разъяренный предводитель подспорников пинком придает направление Гаучу. Одаривая меня гневными взглядами, остальные подростки направляются вслед за Санасом. «Это не конец безродыш!» Не оборачиваясь, бросает мне главарь шайки малолетних уродов. «В другой раз продолжим!» «Приходи через год!» Напутствую его я. Через год, если так все и дальше удачно пойдет, я и этому старшаку бока намну запросто. Нашли себе чушку для битья тоже мне, охотнички Йоковы. Как бы кровушкой не умыться своей. Я устрою, не жалко мне. Ушли. Только туис мой с малишкой стоит возле дуба. А что это было сейчас? Сердце тише и тише колотится. Кровавая пелена сходит с глаз. Успокаиваюсь помалу. Зачем? Что нашло на меня? Вот дурак, себя истинного им показал, свою силу открыл. Прощай, Китти Хилек. Шутки кончились. Теперь вместо детских проблем взрослые беды пойдут. Жди беды настоящий, китар. Сам ее на себя своей спесью накликал. И плевать. Справлюсь, чайний хортов орда на хвост села. Я сильный. ЛО-12 Дно Вселенной. Вот зачем было так откровенно выпячивать свое превосходство? Пропустил бы пару ударов, запыхался для вида. В другой раз теперь будут относиться серьезнее. А ведь я только порадовался, что мальчишка съел боб хоть и малую долю добычи, но пустил на развитие. Впрочем, побеждать даже в драке с другими детьми удовольствие носитель открыто упивался своим преимуществом. Приятно быть сильным. Это может его подтолкнуть к правильным мыслям. Весьма вероятно, что теперь продолжит и дальше глотать бобы. Он не дурак и должен понимать, что этот бой для него не последний. Они снова придут и следующий его противник будет готов к тому уровню ловкости, что Кит сегодня продемонстрировал. А значит, к тому моменту нужно снова стать чуть сильнее. Я над этим работаю, но мальчишка не знает этого. По логике должен превентивно съесть боб или два. Больше не нужно. Теперь я понимаю, что глотать сразу все не лучшая мысль. Паренька легко вывести из себя, а в гневе он тут же покажет свой максимум, чем выдаст свой непомерный скачок в троеросте. Хорошо, что я не успел начертить первый узел. Так бы в глаза бросалась не только приличная для его возраста скорость мальчишки, которую можно списать на природную ловкость и результат тренировок, но и сила, какой в этих худеньких ручках без съеденных бобов появиться никак не могло. Тут уж без вопросов не обойтись. Неудобных вопросов, подходящих ответов на которые нет. Радует же, что носитель, несмотря на свой срыв, Санас Свей попал в болевую точку. Сумел быстро взять себя в руки и в словесной дуэли одержал победу над предводителем своих обидчиков. Без заранее выбитых условий все наверняка бы закончилось по-другому. А так Санас не смог нарушить данные во всеуслышание обещания, и большая часть его гнева ушла на проигравших мальчишек. «Может быть, неприязнь сына старости...» благодаря которой закрутилась вся эта история с поединками по принуждению, еще обернется для Кита пользой. Но лучше было бы этой ситуации избежать. Носитель научился охотиться в условиях новой большой земли. Процесс идет. Дело ладится. Идеи парня с привлечением Хольги к закупкам и обналичиванию добычи мне нравятся. С покупкой легальных наград тоже ловко придумал. Одна лишь ошибка. Зачем было заниматься своей древесной гимнастикой здесь? Хочешь дополнительно развивать ловкость? Делай это на другом берегу, подальше от чужих глаз. Один кто-то заметил, другим рассказал, встречай нежеланных гостей. Детвора знала, когда и где ловить своего любимого мальчика для битья. Впрочем, сегодня Кит этот статус утратил. Теперь он экзаменатор, через которого Санас последовательно пропустит всю свою шайку, если носитель и дальше решит не проигрывать в схватках. А он точно решит. Он попробовал силу на вкус, насладился победой. Куда 12-летнему пареньку утягаться с таким мощным наркотиком? Боюсь, даже рыжий сын старости лишился отныне защиты. Сила пьянит, сила манит, влечет. Кит не удержится начнет мне помогать, поглощая бобы. Я очень на это надеюсь».